В 2016 году эту систему попытались внедрить в Швейцарии, но она была отвергнута на референдуме. Однако с 70-х годов прошлого века и до сегодняшнего дня эксперименты по внедрению этой системы проводятся в разных западных странах. В США, Канаде, Нидерландах, Финляндии небольшим группам населения, чаще малообеспеченным, в течение нескольких лет выплачивают определенные суммы. Результаты этих экспериментов были довольно похожи. Работающие люди продолжали работать, безработные же так и оставались безработными. Цели сокращения безработицы эти программы не достигли. Правда, при этом волновались люди меньше. Они испытывали меньше стресса и в целом чувствовали себя здоровее. Нужно отметить, что за подобный базовый доход чаще всего ратуют люди, имеющие постоянную работу в государственных учреждениях. или относящиеся к, не... к обеспеченным слоям населения. Они не учитывают реальной психологии людей. Первая же проблема, с которой столкнется государство с базовым доходом для всех граждан – поиск людей для неквалифицированных работ. Вряд ли человек, имеющий возможность прожить на базовый доход, захочет работать уборщиком, сиделкой или целый день заниматься однообразными операциями у конвейера. Появится необходимость привлечения немалого количества гастарбайтеров. Если в странах, подобных Кувейту, такие программы можно оплачивать за счет нефтяных доходов, то в западных странах их поддержание ляжет на плечи работающих членов общества. В конечном итоге инфляция нивелирует базовый доход. Тогда либо его придется периодически повышать, либо свернуть программу. Второе решение, как это обычно бывает, тут же сметет с пьедестала правящую партию. Конечно, приятно жить в обществе всеобщего благоденствия, когда можно себе позволить все, ну почти все. Однако даже западное общество еще далеко от этой ситуации. Его ресурсы не безграничны. Современный мир ставит перед ним сложные социальные и экономические вопросы. Потому, лаская свое тщеславие тем, что удалось создать культурное гуманное общество, следует хотя бы иногда подумать о цене, которую приходится за это платить. Возьмем, к примеру, отмену смертной казни. На сегодня более ста стран ее отменили, а во многих других она, хоть и присутствует в законодательстве, но не применяется на практике. Евросоюз даже учредил Европейский день борьбы против смертной казни. Его отмечают ежегодно 10 октября. Какова же оборотная сторона этой «медали» в кавычках? В 1969 году в Калифорнии были арестованы Чарли Мэнсон и его семья. По указанию Мэнсона, а иногда и под его непосредственным руководством, эта банда жестоко убила несколько человек. Семерых членов семьи после длительного судебного разбирательства приговорили к смертной казни. Позже этот приговор заменили пожизненным заключением. Умер Мэнсон в 2017 году, просидев за решеткой почти 50 лет. Все эти годы государство его кормило, одевало, лечило, охраняло. Содержание под стражей таких Мэнсонов обходится государству в немалую сумму. Охрана, ремонты помещений, затраты на питание и гигиену, врачи. Множество других расходов требуется на содержание заключенных. Необходимо помнить, что государственная казна не бездонна. Вышеописанные средства не могут быть потрачены на другие статьи бюджета. Одной из таких статей является медицина. Во многих развитых странах медицина полностью или частично оплачивается за счет государства. Далеко не все дорогостоящие лекарства входят в корзину бесплатной медицинской помощи. Рядовые граждане не могут позволить их себе купить. а у государства не хватает средств на их оплату. В результате законопослушные граждане, имеющие не очень высокие доходы, которым просто не повезло заболеть тяжелой болезнью, умирают, не получив дорогого лекарства. В то же самое время матерые преступники, приговоренные к пожизненному заключению, живут десятки лет за счет этих же граждан. Задумываются ли сами заболевшие или члены их семей о той цене, которую им приходится платить за гуманность общества, в котором они живут. Хотя при более внимательном ознакомлении с судопроизводством развитых стран выясняется, что наличие в законодательстве смертной казни обходится государству иногда дороже, чем ее отсутствие. На рассмотрение апелляций, повторные расследования, суды властям приходится выкладывать по нескольку миллионов долларов за каждый приговор. Как ни поверни, в современных развитых странах Опасные преступники после ареста живут за счет законопослушных членов общества. Как-то не согласуется это с термином «справедливость». В современном западном обществе существует немало групп, ратующих за ту или иную идею, которая, по их мнению, приблизит светлое будущее. К примеру, общественные движения за свободу информации. В основном они борются за право граждан на получение от государственных служб информации, имеющей общественное значение. При этом не всегда существует консенсус между этими движениями и властью о том, какая информация не может быть раскрыта обществу в силу различных аспектов, связанных в том числе и с безопасностью государства. К примеру, New York Times, получив от своих источников информацию о доступе к ЦРУ банковским сделкам в платежной системе SWIFT в Бельгии, тут же опубликовала ее. SWIFT является мозговым центром международной банковской системы. Для ЦРУ он являлся источником информации о финансовых переводах террористов. После опубликования статьи террористические финансовые потоки пошли по другим каналам. Что в данном случае важнее – свобода информации или безопасность? Кроме этого, существует движение за свободу любой информации. По мнению этих движений, необходимо выкладывать в интернете бесплатно любые художественные книги или научные статьи. Некоторые из членов таких движений этими занимаются, часто вопреки закону. В свои принципы они объясняют тем, что немало людей не имеют средств для оплаты этой информации. Платные заслоны, особенно касательно научных журналов, по их мнению, препятствуют свободным потокам информации и мешают развитию человечества. Более того, попытки государств поставить заслон распространению подобных пиратских ресурсов встречают нешуточные противодействия различных хакерских группировок. Когда в США был вытвинут законопроект в защиту авторских прав, последовало отключение на сутки известных ресурсов, таких как Википедия, Гринпис и другие. В 2013 году Международный альянс интеллектуальной собственности IIPA присвоил Украине первое место в рейтинге стран, в которых используется пиратский контент. Ранее, из-за нарушения авторского права, США исключили Украину из общей системы преференций. Благодаря этой системе в Соединенные Штаты беспошлино ввозились украинские товары на сумму свыше 70 миллионов долларов. Начались разговоры о применении других экономических санкций. Еще ранее украинские власти пытались реш... приняли решение начать борьбу с кражей интеллектуальной собственности. И в начале 2012 года закрыли самый популярный фоллообменник – X.UA. Этим шагом правительство хотело показать серьезность своих намерений и открыть Украине доступ к всевозможным международным преференциям. Ответ хакерских групп, ратующих за свободу распространения информации, не заставил себя ждать. Буквально через несколько часов прекратили работы сайты МВД, правительства, Верховной Рады, Министерства финансов, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. В результате этого противостояния украинские власти сдались. На первый взгляд призывы поборников свободной информации справедливы. Однако, как у всякой медали, и у этой есть другая сторона. Если книга писателя разойдется бесплатно среди читателей, у него не будет средств для того, чтобы кормить семью и свободного времени для написания следующей книги. Что же касается научных журналов, то в интернете существует немало таких, чистоте можно получить совсем бесплатно. Однако и ценность таких статей невелика. Серьезный журнал перед опубликованием научной статьи посылают ее на проверку нескольким рецензентам. Автор статьи должен ответить на вопросы рецензентов, а иногда и доработать статью. Такая подготовка статьи к печати требует немалых средств. Поэтому и стоимость таких журналов немаленькая. С другой стороны, научная ценность статьи в таком журнале соответствующая. Бесплатная раздача такого журнала отнимет средства на его подготовку, и качество его статей будет соответствовать статьям в бесплатных журналах. Я не хочу огульно порочить все бесплатные научные журналы, но, но далеко не все статьи в них имеют какую-то научную ценность. Описываемое общественное движение является частным случаем более более общего движения, называемого либертарианством. Известное с конца 18 века свои современные черты оно приобрело во второй половине прошлого века. Либертарианство пропагандирует экономическую и личную свободу каждого человека. Оно требует ограничения вмешательства государства в жизнь общества. Немало последователей этого течения требуют полного невмешательства государства в личную жизнь и в личное пространство гражданина. Так американский поэт и эссеист Джон Перри Барлоу в своей нашумевшей Декларации независимости киберпространства, обращаясь к государством, писал Вы не знаете нашей культуры, нашей этики и неписанных законов, которые уже сейчас обеспечивают нашему обществу больший порядок, чем тот, которого можно достичь вашими наказаниями и запретами. Вы заявляете, что у нас есть проблемы, решать которые должны вы. Вы используете это заявление как предлог для вторжения в наши земли. Многие из этих проблем не существуют. Там же, где есть реальные конфликты и недостатки, Мы выявим и устраним их собственными средствами. Мы устанавливаем свой общественный договор. Этот способ правления возникнет согласно условиям нашего, а не вашего мира. Наш мир другой. В теории подобные заявления звучат красиво. Однако, когда в квартиру к этим теоретикам забираются воры, когда на улице они сталкиваются с бандитами, когда рядом с ними происходит теракт, Они взывают государству с требованием навести порядок, защитить, оградить их от любых посягательств. А это неосуществимо без вмешательства в личную жизнь. Каким образом возможно вовремя найти и обезвредить террориста без просмотра его электронной почты, без прослушивания телефона? Не будем перечислять здесь все идеи, проповедуемые сегодня различными либеральными группами. Не будем также безапелляционно утверждать, что они могут привести к гибели западной цивилизации. Однако, необходима коррекция их влияния на жизнь современного западного общества. Помимо всего прочего, эти идеи требуют немалых материальных ресурсов, которые общество далеко не всегда может себе позволить. И других различных, в том числе и незаконных действий.